Дядя Вася. Палатки мы с собой не взяли, а если бы не предусмотрительность Виктора, захватившего в последний момент легкий брезентовый тент, мокнуть бы ноченьку напролет под небесной водичкой. Так всегда бывает. Неделю на небе, кроме солнышка, ни одного пятна, а как на охоту, то дождь, то снег, то витрище а ты одет, как на пляже. Я едва успеваю рожечь костер, а Виктор уже охапку дров несет и сухие аж звенят. Где он их достал? Честно говоря, завидую я своему другу. Ладный он какой-то и спокойный. Если что сделать, можно не проверять, надежно. Вот как сейчас, дрова на ночь заготовил быстро, много и как порох. А стреляет как? Сегодня так красиво четырех вальшнопов срезал, что двое молодых охотников с пяти зарядками, которые стояли на другом конце поля, аж сладко, полить своими очередями перестали все бегали к виктору и клянчили слушай шеф добудь парочку а то друзья засмеют а жена на охоту больше не пустят а виктор не жадный я знаю но терпеть не может пяти зарядок говорит неспортивно поэтому чтобы отстали от него начинающие картина снимает с огромной высоты очередного вальчнопа и пока тут падает ворчит хватайте и дуйте на свой угол хватит женам одного Старенькая вертикалка, тозовка Виктора, висит теперь на суку рядом с моей, видавшей виды, тулкой, и дым костра сушит капельки дождя, падающие на их стволы. Так висят наши ружья на охотах вот уже восемь лет, с тех пор, как мы встретились с Виктором на работе и подружились. Нам нравится быть вдвоем, понимать друг друга с полуслова, Нравится сидеть и сквозь треск пылающих дров слушать, как стучит дождь по веткам полуголых еще весенних деревьев. Мы сидим у огня, разогреваем консервы, пьем чай. Потом я прислоняюсь к стволу ели, под которой мы сидим, и блаженствую. Виктор ворошит головни, печет картошку в зале, а я опять замечаю большой рваный шрам на тыльной стороне его ладони. «Вить?» — спрашиваю я его. «А с каких это пор у тебя эта болячка?» «С давних», — отвечает он мрачно, бросает мне картошку и молчит. «М -м -м, «Интригуешь, дружище», — подначиваю я. «Давно уже интересуюсь про себя, откуда да откуда, а ты инициативы не проявляешь». Виктор как-то ежится, вперив взгляд в черный обожженный клубень, старательно его чистит и опять молчит. Я вижу, что невольно затронул что-то больное. Мне неловко, я уже хочу что-нибудь сказать, чтобы смягчить свою настырность, но Виктор... Вдруг начинает рассказывать. Потом, когда мы устраиваемся под елью на рюкзаках и прижимаемся для тепла друг к другу, я не могу уснуть, все ворочаясь и кряхчу. У меня стоит перед глазами рассказанное Виктором. Та голодная безотцовская послевоенная пора была форменным раздольем для деревенских мальчишек. Летом матери с утра до ночи маялись в поле, И они, родившиеся в предгрозовую пору, босоногие, в рваных, запыленных рубахах, жили своей галдящей вольницей, предоставленной самим себе. Псковская деревня, где родился Витька Большаков, стояла на перепутье военных дорог, и поэтому в сорок первом и в сорок четвертом в округе гремели бои, леса и поля были истерзаны траншеями, воронками, окопами. На еще окрестная земля была крайне замусорена колючей проволокой, неразорвавшимися гранатами, минами, брошенными винтовками, неизбежными отходами прошедших здесь сражений. После боев проходили саперы, усталые санитары ратных полей. Да разве весь тот мусор собрать им был. Мальчишки, вот кто лучше всего справлялся с этой задачей. Сколько их изранено и покалечено в то проклятое время, сколько погибло. Матери пробовали запирать сыновей дома, брали с собой на работу, да разве удержишь? А потом опять где-нибудь за речкой раздавался взрыв гранаты, разорвавшийся в чьих-то детских руках, и ребятишки, кто бегом, кто ползком, оставляя красные капли на траве, сыпали в разные стороны. А потом опять, как в войну после похоронки, воют по деревне бабы, и не было, казалось, конца тому плач. Витьке его брату долго везло, хотя уже ни один осколок просвистел на моих растопыренных ушей. Мать после работы кричала... «Поранитесь, паразиты, убью, намучилась я с вами!» Долго сходили им с рук ковыряния в старых траншеях, да однажды кончилось это плохо. Соседский парнишка рассказал по страшному секрету, что видел прошлой осенью на красном болоте упавший самолет. Клюкву они там искали с матерью. Хотел один сходить и обшариться, да боится, вдруг там немец сидит. «Пошли, — говорит, — посмотрим». Выбрали момент, «Пошли». Санька, младший и Витин брат, увязался за ними. Стали его гнать, а он ультиматум, тоды и мамке расскажу, пришлось взять. Самолет они здесь не нашли. На краю болота, задрав хвост, торчал вполне уцелевший остов нашего И-16. Посади стояла сосна со сломанной верхушкой, летчика не было. «Наверное, с парашютом прыгнул», — решили мальчишки. Они облазили весь самолет, сунули нос во все дыры... В щели, но ничего интересного, кроме множества крупнокалиберных патронов, не нашли. Сам пулемет никак было не вытянуть, он вместе с двигателем прочно осел в болото. Тут же в лесочке разожгли костер, высыпали в него кучу патронов, легли за деревья и стали ждать. Больше всего их интересовало, есть ли среди патронов трассеры. Патроны с трассирующими пулями. Ох, и салют получился! Бах! Трах! Скачут, головёшки летят, от искры от трассеров множество. С визгом выскакивают и кружатся в воздухе с огненными хвостиками, потом стихло. Лежали, лежали. Конец фильма, сказал Витька и первый встал, робко вышел из-за дерева. Не стреляет. Тогда он подошел к кострою, стал ковырять в нём палкой. Действительно ли все патроны уже пульнули? Сосед и Санька тоже осмелели, подкрались. Сосед прятался за Виктора и смотрели на огонь, широко раскрытыми от страха и восхищения глазами. И тут выстрелило. И еще раз, и еще. Санька заорал, схватился за лицо руками. Витька тоже прикрыл глаза и его ударило в руку. Он толкнул Саньку и упал на него. Давно уже все стихло, а брат все кричал и кричал... Из-под пальцев у него текла кровь, Саньке выбило правый глаз. Свою рану Витька обмотал только дома, когда принес сюда братишку. Страшно сказать, но и после этого Витька, да и Санька тоже не бросили этого опасного и любимого занятия. Едва затянулись их раны, как они вновь начали шастать по старым окопам и блиндажам. Опять они взрывали, стреляли, снова летели вокруг осколки. Раздолье для ребятишек продолжалось, пока в деревне не появился дядь Вася. Василий Кошелев, один из немногих мужиков, вернувшихся с войны. Дядь Вася открыл настоящую охоту на любителей трофеев. Если кого-то ловил на месте преступления, бил смертным боем. При этом назидал. а кричишь, змей, а башку бы оторвало, не так бы закричал. а мало те батьки убитого. На-те еще пожопени, на! Увижу снова сам башку оторву, на! И как он все вызнавал, непонятно налетит, как коршун вечером к какому-нибудь мальчишку за шиворот сгребет. «Вымай мины, змей!» А там удиваться некуда, все равно дядя Вася дознается. Да еще мать за ухват. «О, да Мишку, и Ирод, взорвать хочешь?» И вынимает парнишка сокровенный склад свой откуда-нибудь из-за печки, а там мины, лимонки, иногда и винтовки. Крепко стал бояться дядя Васю деревенская шантропа. Казалось, он караулит мальчишек повсюду. Кончилась их отчаянная вольница. Деревенские бабы очень зауважали дядю Васю, хотя и иногда ругались с ним, что мальчишек больно лупит. «Жалейте, дуры, жалейте!» «А потом сами ж меня добрым словом помяните кричал в ответ дядя вася Виська всегда с опаской встречался с Василием Кошлиум, но, в общем, относился к нему хорошо. Главным образом из-за того, что дядя Вась почему-то очень уж вежливо обращался с его матерью. Однажды вечером, когда они с Санькой лежали на печке, и Санька вовсю уже сопел и всхрапывал, пришел дядь Вася и сел с матерью за стол. Виськи очень хотелось услышать, о чем они судачить будут, но у них пошли разговоры про нонешний захудалый урожай, да про то, как зиму протянуть. А после сегодняшней козьбы ныли спины и руки, и головы как-то оттяжелели, оттяжелели... В другой уже вечер, когда произошло то событие, он проснулся от громкого разговора. В избе пахло мохорочным дымом и самогонкой, и на печке под потолком было жарко и душно. Мать сидела в торце стола, там, где всегда теперь сидит Витька, отцовское место. Голова ее была опущена, руки вниз ладонями, устало лежали на столе. «Всю-то душу ты мне измотал, Нин, всю!» — говорил дядя Вася. Голос его вздрагивал, слова вылетали, как всхлипывание, как причитание. «Всего-то ты меня наизнанку вывернула, всего При этом дядя Вася мотал головой, и щетинистое лицо его морщилось. «Да уж и всего!» — вяло отозвалась мать. да всего пьяно загундосил дядя Вася и забодал воздух, как будто хотел брыкнуть какую-то помеху. «Ты что, думаешь, я не помню, как мы с тобой гуляли, как цветы вместе нюхали, а? Все как у людей, все уже на мази было, а ты-то сколько спелась Дядя Вася скрипнул зубами, замолчал и хмуро добавил. «И чего ты в нем нашла, Нина? Чего? Кожда кости, шкет, не мужик. По сравнению со мной-то, а, Нин!» «Ты, Вась, не ходил бы к нам больше?» А то люди что-нибудь подумают, да и перед ребятами стыдно уж. Стыдно. дядь Вася пристукнул кулаком по столу, от чего взвякнули миски. А мне не стыдно за тобой с сосунков бегать? Нюрку свою ненавижу. К тебе ехал с войны, к тебе не к ней, понимаешь? У меня с ней зараза детей даже нет. Ненавижу. Ну а что я поделаю? Как-то опустошенно... Устала, сказала мать, не люблю я тебя, Василий. А его люблю. Хоть и покойник он теперь, наверное. Люб он мне. Всю жизнь люб, вот и все тут. Дядь Вася, вымученный и брезгливо, поглядел на недопитую бутылку с самогонкой, обхватил ее огромной волосатой пятерней, потом медленно бульками наполнил граненый стакан, выпил одним махом в рот, судорожный брезгливо глотнул. «Не любишь, значит?» Кошелев сутулился съежился, сунул меж коленей свои ладони. Знаю, что не любишь. Всю жизнь знаю. Помолчал и, набрав в грудь воздуха, как перед нырком, жестко добавил. Вот за это я и рассчитался с твоим колькой. Ты чего это, Вась, говоришь такое? Где ты это с ним рассчитался? Свела судьба. Вместе воевали в одной части, вместе и в плен попали. — Чего ж ты раньше-то молчал? Губы у матери затряслись. Ну, и что ж дальше-то? Дядь Вася склонил голову на бок, как-то выпрямился, подбоченился даже, зло схватил бутылку и прямо из горлышка плеснул в себя остатки. А то и было дальше, что хорохорился он там много. Все сидят и не рыпаются Саи. Я, Васька Кошелев... Дядя Вася стухнул кулаком по груди, отбросил руку назад. «Сижу, как клоп в щели. Головы не поднять. Расстрелы сплошные до кремонтория, из голодухи дохнем, а он... Самый хитрый, как будто. Бежать надо, бежать. А куда бежать, когда Франция? А он по ночам не толдычит сопротивление, мол, партизанить будем. Вот, думаю, шкет петушится, и тут первым быть хочет». Потом гляжу, сбил он с понталыку еще двоих, чеха и болгара, «Братья-славяне, мать их вкромысла!» Подговаривал я их сначала, а потом думаю, «Нет, славяне, не вам не бывать, ни мне!» Ну и шепнул одному человечку. Тот сообразил, что к чему. Тепленькими их и взяли, пикнуть не успели. Мать уронила голову на руки и начала тихо плакать. «А-а, а как ты думала? Дядя Вася раскурил новую цигарку. «Там, брат, или тебя, или ты, волчий закон!» Мать подняла от стола красные, вытрощенные, ничего не видящие глаза. Что-то, наверное, хотела спросить, но только шевелила губами. М -м -м. Поинтересоваться, наверное, хочешь что дальше было. А что, как обычно, поставили всех троих перед строем, и в назидание всем, как говорится, а после известно куда в печку. Дядя Вася после глубокой затяжки поперхнулся, протяжно и сипло закашлялся. «Выходит, что не на тебе надеяться, Нин, и пепла не осталось, а я, как видишь, сижу перед тобой, живой». Он поднял голову и уставился в глаза Витькиной матери. «Подумай, Нин, не поздно пока ничего, ребят твоих я приму». Витька воспринимал происходящее как кошмарный нелепый сон. Вот как погибать. Перед ним сидел его убийца. Дядь Вася еще что-то назидательно толковал плачущей матери, крутил цигаркой. Витька, как мучительным тяжелым сне, с болью в голове и во всем теле, слез с печки, с трудом нашел ногой привычный ранее приступок. Дядь Вася смотрел на него молча. Витька, не глядя, нашарил у плиты полена, гортанно взвыл и побежал. Удар пришелся по табуретке, которую дядя Вася выставил перед собой. В следующее мгновение Витька, получив удар под дых, лежал на полу. «Не тронни, парня!» — Ирод вскочила мать. «Да не трону я, не трону!» Нижняя челюсть дядь Вася тряслась, как в лихорадке. «Ишь!» — набросился змееныш весь в кольку, сучи потрох. И, не оглядываясь, скачающийся, но уверенной походкой пошел к двери. Уже открыв ее, оглянулся... Вот что, семейство, этого человечка сам убрал перед приходом американцев, так что свидетелей нету, не доказать вам. А ежели что, серёнок у меня на вас хватит. И, взглянув на мать, пьяно скривился. «Не люблю! Ах ты!» и хлопнул дверью. Мать упала на пол и затряслась в рыданиях С печи таращил свой глаз Санька и выл, что была мочь Для Витьки не стояло вопроса, что теперь делать. Он решил все сразу, бесповоротно. В Ольгиной роще у него был припрятан пулемет. Настоящий, ручной, дегтяревский, с набитым до отказа диском. Он лежал там в надежном месте, завернутый в промасленную тряпку еще с прошлой осени. Пулемет работал что надо. Витька проверял его на лягушках в болоте, После очереди из воды полетели фонтаны брызг, лягушки с полчаса больше не высовывались, а в ушах целый день стоял потом звон. Однако сходить в Ольгину рощу прямо с утра не довелось. С позаранок только вышел за калитку, навстречу дядь Васе. Как что почувствовал. Стоит Витька перед ним. Кулаки сжал, бледный весь, а на лице ненависть смертельная. «Ты... ведь к это... Я тут... Наговорил вчера...» А Витька уже шарит глазами, руками по траве ищет булыжник. Нашел, выцарапал из земли ногтями, но удар сапога снова опрокинул его на землю. Витька корчится и кричит «Все равно прибью, гада!». Дядя Вася уходит, идет опять медленно, уверенно, не оглядываясь, знает свою силу. Витька весь день дома промаялся, боялся выходить, знал, что Кошелев следит за ним, потому что тоже боится, и он решил... Вечером еще лучше. Страшнее будет тому помирать. Сидеть в избе было тяжело. Мать не пошла на работу, весь день проплакала, Санька тоже выл, но больше с перепугу он толком ничего не понял. Место, где зарыт пулемет, Витька нашел сразу, хотя стояли сумерки, в лесу плавала темень. Вынул из-под куста припрятанную саперную лопатку и откопал... А когда развернул из тряпки и погладил враненный ствол, все страхи окончательно покинули его, вернулись спокойствие и уверенность. Напротив дома Кошевлева лег в траву, чтобы успокоиться после бега и убедиться, что хозяин в избе. Точно дома. Вон, тень его, носатая на занавески сидит, чаевничает. Виська не стал красть к избе. Уверенно, как долгожданный гость поднялся на крыльцо, повернул за ложку вошел в сене, сразу нащупал ручку и распахнул дверь. Дядя Вася сидел с поднятой чашкой, Нюрка напротив. Как увидели Витьку в дверях, Нюрка в виска, у хозяина глаза полезли на лоб. — Ты чё это? Чё это? Прощайся с жизнью, гад! — Витька передернул затвор. Дядя Вася вдруг швырнул свою чашку в Витьку, бросился на него, но... Витька дал очередь. Кошелев хрястко стукнулся локтями об пол и замер. Нюрка вжалась в стенку, бледная как плотно. Все. Пулемет Витька спрятал под хлев и устало вошел в избу. Мать лежала на кровати в углу, тихо всхлипывала, Санька сопел на печке. Витька сел на лавку и уснул, сидя. Утром к ним приехал милиционер и велел отдать пулемет, Витька не сопротивлялся, был тих и послушен. Мать, видя, что сын опять что-то натворил, дала на всякий случай пару затрещин и устала проговорила, но ну нету сил тебя лупить, но ну нету больше сил». Витьку повезли в район, но он был к этому готов. Однако, когда телега проезжала мимо дома Кошелево, ему стало страшно обидно. Дядь Вася стоял у калитки и курил цигарку. Молча, глядя на телегу, На голове у него была кепка, из-под кепки белел бинт. В районном отделении его продержали трое суток. После первого дня тамошних мыканий Витька проворочился на замусоленном топчане и полночи проревел. Где справедливость? Предатель ходит на свободе и злорадствует сейчас, конечно, а Витьку допрашивает хмурый и недоверчивый лейтенант. Все интересуется, какое еще оружие прячешь, что видел у других и... На каждый ответ врёшь. Врёшь ведь. В конце концов Витька разревелся, озлобился, замкнулся. Ничего не знаю. А лейтенант грозил колонии говорил, что школы Витьки больше не видать. Вот это Витька выносил с трудом, школы ему очень хотелось. Когда лейтенант отвёл его на топчан, Витька всё же огрызнулся. «Всё равно пришью гада». И лейтенант мрачно пообещал. «Поговорим ещё». Где справедливость? На другой день его отвели в кабинет, на котором было написано начальник отделения. Витька совсем струхнул. За столом сидел пожилой капитан, седой, с усталыми глазами. На кителе пестрели орденские планки. Когда они остались вдвоем, капитан хмуро посмотрел на Витьку и спросил, «Чаю хочешь?» и Витька шмыгнул распухшим за ночь носом и отрицательно тряхнул головой. «Ладно, знаю я твои харчи». Ишь, обиделся. Молчит, как партизан в гестапо на допросе. Капитан вдруг улыбнулся. «Тоже мне народный мститель выискался». И стал разливать кипяток в две железные кружки. Потом они пили ядрёный красный напиток, которого Витьке не доводилось пробовать. Пошли какие-то разговоры о том, о сём, о сенокосе, о рыбалке. Как-то само собой вышло, что рассказал Витька капитану и о своём пулемёте, и о дяде Васе об отце. Капитан внимательно все слушал, ходил по кабинету, потом подошел к Витьке и пригладил его вихры. «Понимаешь, парень, если все так, как твой дядь Вась подает, тут и впрям ничего не докажешь, хотя мы и проверим, конечно», сказал это капитан не очень уверенно и убедительно. А Витька как отрезал. «Тогда я его все равно пришью, сам за батьку отомщу, если вы не можете. Я даже кружку от себя отодвинул демонстративно». «Да, парень, задал ты нам задачу», — проговорил капитан задумчиво и как-то извинительно добавил. «Ну ты, ведь побудь у нас еще немного, мы тут решим». И Витька пошел на свой топчан. А на другой день та же телега подвезла его в деревню. Капитан сам усадил его, опять пригладил волосы и почему-то сказал. «Хороший ты парень, надежный». Вмолчал, а потом добавил. «А с Василием Кошливым мы разберемся». В деревне он увидел дом Кошелева с заколоченными окнами. Ему сказали, что дядь Вася и Нюрка срочно собрались и уехали неизвестно куда. Вот такая история, рассказанная моим другом. Думал, лежа на земле, что не усну, и надеялся поднять Виктора, как только забрежет первый свет. А получилось наоборот. Он меня растолкал, обозвал за Соней, как всегда. Он признанный лидер нашего дуэта. Я это не оспариваю, я им горжусь. Утренней тяги не получилось, про Хоркола только два, одного Виктор снял. Кто их поймет, этих вальшнопов? Птица, она же не человек, она же не расскажет. Но мы не в накладе и не в обиде. Мы побыли опять на охоте, вдохнули запахи весенней прелии, услышали, как просыпается природа, посидели ночью костра, мы отдохнули. На обратном пути Виктор, сидя за рулем, все вспоминал свою дочурку, крохотную, совсем и смешную. Я его слушал, улыбался вместе с ним, но не мог не думать о вчерашнем его рассказе, сидевшем во мне острой занозой. Наконец, я не выдержал и, круто повернув разговор, сказал, что это несправедливо. Неужели дядя Вася остался в жизни без наказания, без суда Божьего или человеческого? И Виктор сразу помрачнел, умолк и сказал, но все же рассказал мне, как долго искал он следы Василия Кошелева, как совсем недавно узнал, что судьба обошлась с ним закономерно, беспощадно. Кошлев окончательно спился, но он и раньше временами впадал в дикий необузданный запой. Нюрка его бросила, сам он поначалу шабашничал по деревням, пока совсем не опустился, стал бродягой, последним поберушкой, и однажды сунул голову в петлю на чердаке у какой-то горькой вдовушки. Неохотно и трудно, закончив свой рассказ, Виктор прибавил газу, и наша машина полетела в город по бетонке посреди безбрежного березняка. Мелькали по сторонам и убегали назад белые в зеленом весеннем пуху деревья, по ветровому стеклу растекалась роса прозрачными струйками, на горизонте становилось светлее.